Чем больше думал о новом, не дающем покоя замысле, тем более убеждался: не реален. Да и не совсем его. Идея атеизма, как он мыслился, требовала скорее исторической эпопеи, а он всегда ощущал историю не столько длящейся, сколько собранной в тугой узел современности, где здесь и всё прошлое, здесь и будущее, как хлеб в зерне, как дух в желуде. В каждом мгновении сосредоточена вечность, нужно только угадать, узреть её. Теперь замысел атеизма виделся ему несколько иначе. Всю историю человечество, представить как историю человека, историю его духовных барений, исканий, падений, бездн, неверия и отрицаний и возрождения души человеческой. Всю жизнь будет мучиться главным вопросом, главной тайной бытия, вопросом, который измучивал и самого Достоевского: есть Бог или нет? Отсюда ответы и на все другие вопросы: и о смысле жизни, и о назначении человека на земле, и о всех ценностях, и о природе совести. Он проведёт героя от рождения, от ангельской невинности, первозданной младенческой гармонии внутреннего мира до первых искушений сердца, сознания и тела, через страсти, все формы соблазна в жизни, через разврат, наконец, через чудовищные уклонения сознания к книжной мечты и высокомерия, доходящие до презрения и годливости к другим людям, через идею страсть владычества, безмерного и бесприкословного над людьми, над всем человечеством и миром. Героем его обладеет бесовская страсть стать величайшим и первейшим из всех людей любыми средствами непомерной гордыней накоплением богатства он встретит ростовщика вечного ростовщика который сделает це его идеалом его богом да властью денег можно добиться многого но он пойдёт дальше путём инквизиторского самоутверждения Он захочет доминит собой самого Бога, станет фанатиком атеистом во имя утверждения новой религии самообожения. О, это будет великий грешник. Поэма теперь мыслилась в форме жития, наиболее соответствующей новому замыслу. Но житие, жизнь вечная, жизнь великая, жизнь праведная, давшая идеалам, освещённая признанием современников и потомков, святая жизнь. Жизнье великого грешника. Так определилась теперь внутренняя идея замысла. Так решил и назвать будущую эпопею. Жизне требовано преображение грешника, его духломной победой над грехом, над собой, как бы второго рождения. Замысел этот не был реализован, однако идея жития частично притворилась, значительно преобразованная в последующих романах Достоевского Бесы, Подросток, Братья Карамазовы. Человек он будет страстный, от того и метающийся, без твёрдой духовной опоры, без веры человек не может во что же верить ему? В деньги? Ему нравственная твердая точка опоры нужна, а коли Бога нет, то его нужно выдумать, отсюда, пожалуй, и в хлыстовство пойдет. То же ведь форма нигилизма и иезуитизма, даже похуже, каждый вправе объявить себя Христом или Саваофом, а одну из своих родительниц — хлыстовской Богородицей. Вот вам и я сам Бог, и не себе только, а все обязаны Богом меня почитать». Вот тут-то и пригодится ему философия современного позитивизма господина Конта. Это своеобразная атеистическая религия для масс. Для себя религия самообожествление, для человечества позитивизм. Масса обязана жить по этой философской программе, главное, чтобы не имела знаний больше, нежели сколько нужно ей для собственного блага, дабы не рассуждала слишком много. Человек с самой колыбели должен систематически превратиться в автомат, который станет не только поступать, но даже и чувствовать, и думать, исключительно так, как того требуют новые боги, устроенного по системе конта общества. Тогда-то человечество и сделается, наконец, счастливым и навсегда. «Кажется, так», — характеризовал Писарев, — эту новейшую идею социального переустройства, заметив при этом, что до подобного уровня не поднимался ещё ни один теоретик деспотизма в целом мире. Достоевскому запомнились статьи молодого критика, полемизировавшего с автором нового проекта о счастливе человечества. Да, не легко будет герою преодолеть в себе все эти соблазны. Тут встреча нужна встреча с истинной святостью, вернее со святым человеком, ну хоть с тем же Тиканом Задонским, что с того, что в прошлом веке жил, к нему и Чаадаева, и Белинского, Грановского, Пушкина даже можно будет собрать, пусть поговорят меж собой, поспорят, будет о чём. Главное, необходимо величавую положительную фигуру, антитезу Ростовщика Хлыстовского Совоофа, такую, чтобы право и власти вел сказать: "Победи себя, и тогда победишь мир". Трудно это, ибо велики соблазны заблудшей души, потерявшей в мире точку опоры, но победи и ощутишь в себе вселенскую радость жизни. Да, тут, пожалуй, одним романом не обойтись. Тут на всю жизнь замысел. Если ещё хватит жизни, то Оторвавшись от записей и справившись как Любочка, Фёдор Михайлович, по сложившейся привычке, бежал в кафе почитать газеты. Одна из московских корреспонденций особенно заинтересовала его. В Разумовском Петропавловской академии найден убитым студент Иванов. Подробности злодейства страшны. Ноги опутаны бышлыком, в который наложены кирпичи. Он был стипендиатом академии. Наибольшую часть денег отдавал своей матери и сестре. Постепенно начали поступать более зловещие подробности таинственного убийства. Студент Сергей Нечаев по плану Бакунина, в котором он встречался в Женеве, организовал в Москве террористическую группу. комитет народной расправы, эмблемой был выбран топор. Цель комитета — подготовка всенародного возмущения, политический переворот, превращение Российской империи в союз небольших вольных общин. Достоевский помнил выступление Бакунина с этой программой на заседании Лиги мира в 68-м году. Один из членов комитета, студент Иванов, не принимавший полностью бакунинско-ничаевской программы, решился на открытый спор с Ничаевым, за что и был тайно приговорён к устранению. Его заманили в парк, зверски убили, а тело бросили в проруб замёрзшего пруда. Немецкие газеты в это время также немало писали о нигилистической революции в России и её женевском вожде Николае Бакунине. И это «Социалисты? Революционеры? Топор? Кровь? Смута?» Известно, с кой принципиально и решительно осудили Бакунинско-Нечаевскую программу «Маркс и Энгельс». «Эти всеразрушительные анархисты» — писали они в труде «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих», «которые хотят все привести в состояние аморфности». чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность. В ответ на упреки о том, что будто бы полемика Маркса и Энгельса с бакунистами может бросить тень на общие революционные движения, в то время как расхождение эти молчастные, Маркс и Энгельс со всей определенностью заявили. «Организация тайного общества», с единственной целью подчинить европейское рабочее движение скрытой диктатуре нескольких авантюристов, подлости, совершенной с этой целью особенно нечаевым в России. Вот о чем идет речь в книге, и утверждать, что все ее содержание сводится к частным фактам, мягко выражаясь, безответственно. Маркс и Энгельс, сочинение, том 13, часть 2, страница «Все». 623, том 18, страница 521. Обновить мир топором — хороша же идея. Рассчитывают поднять массы, а до народа-то, именно до народа, до его нужд и надежд, никакого ведь дела им и вовсе нет. Эти господа ни перед чем не остановятся, тут нигилизм, Фантастическая идея всеобщего отрицания, все разрушение, а революция не смута, не отрицание, но обновление, возрождение, тут не топор, а воскрешающая мир идея нужна, чтоб за неё не под страхом расправы, а свободным сердцем пошло человечество. Нет, нигиризм несёт человечеству не обновление, но ещё большее повращение, тут бесовство, а не социализм. Достоевский сознавал, что чаецкое дело даёт ему уже живой, рождённый самой действительностью, конкретный сюжет, в котором могут притвориться общие идеи его жития. Заносит в записную книжку первые наброски будущего романа, черты характеров главных героев, общие обрисы их идей. Просмотрели Россию. Особенность свою познать не можем и к западу самостоятельно отнести не умеем. Тот дело финальных результатов Петровской реформы. Является студент. Так он пока обозначает Нечаева, потом найдёт для него имя Пётр Верховенский для прокламации и троик. Перестроить мир. Шапушников, так назвал Иванова, горячо отвечает, что считает себя ничем не связанным. Студент подговаривает тройку убить Шапушникова. Убивают Скорее Иванов Шапшников обретает более точное имя Шатов Иван. Нет, он не из нигилистов, он уже новый человек, ощущающий свою связь с Россией народной, но он ещё шаток в своих убеждениях. Достоевский решил сделать его выходцем из крепостных. Обрисовывается и фигура отца молодого нигилиста Петра Верховенского. Современный нигилизм детей Вырос из непонимания и отрицания чего бы то ни было положительного в России, а главное, и неверие отцов в её народные силы, считал Достоевский. Поэтому и потребовалась фигура старшего Верховенского для встречи двух поколений всё одних и тех же нигилистов, записывает он. Постепенно вырисовывается и общая задача романа раскрыть важнейшие стороны современного нигилизма. чуждого и враждебного истинно социальному и социалистическому переустройству мира, как его понимал сам Достоевский. Да и не один он, даже и социалист Герцен, не случайно же определил подобных деятелей женевской эмиграции собакевичами и наздревами нигилизма. Достоевский запомнил это место из былого и дум. А в недавней статье Герцен как бы даже и подталкивал Достоевского Не имея при этом, конечно, в виду именно его, но всё-таки наши собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения устремлений молодого поколения, но представляют чертюрную крайность. Занощивые юноши, о которых идёт речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временный тип, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя. пытаюсь показать самый корень всех форм, всех проявлений этой болезни бесовства, как окрестил её Достоевский, фанатической, всеразрушительной идеи, прикрывающейся масками революционности, социализма, общего человеческого блага это задача стоит романа. Тут не готовность самопожертвования во имя оздоровления общества напротив, способность и готовность пожертвовать хоть всем миром ради осуществления своих теорий. Тут будто бесы вошли в стадо свиней, как в одной из притч евангелиста Луки. Так наконец решил и назвать будущий роман Бесы. Однако работа почему-то не спорилась, хотя оказалось бы и материала достаточно, и творческий порыв не угасал, что-то не заладило. Пётр Верховенский нечаевский тип. Всё-таки выходил фигурой скорее комической, памфлетной, мелким бесом. Да и весь роман казался ему слишком уж превращается в непосредственный, чуть не фельетонный отклик на злобу дня. Ему же мечталась трагедия, всемирное действо, мистерия, разыгравшаяся в России. Не хватало действительно центрального героя, явно не хватало главного бесса. фигуры глубоко трагической, этакого демона, не романтического, но живого современника. И стал ему мало-помалу вырисовываться такой герой. Тип действительно великого грешника с великим умом, жажды подвига, но потерявшего точку отсчета добра и зла, а потому и готового на все, на любую, даже и самую чудовищную крайность. И так весь пафос романа в князе. Достоевский решил назвать его Ставрогиным. Он герой. Все остальное движется вокруг него, как калейдоскоп. Теперь роман обрел уже более реальные очертания, так что вполне можно было подумать и о том, чтобы предложить его в журнал. В какой? Проблемы выбора не было. Достоевский и после «Идиота» все еще оставался в денежной зависимости от Каткова. Ему и отписал.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 кто не стал копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшую действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева. Но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения — Не бесполезно выставить такого человека, но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня комическим. И потому происшествие только обстановкой действий другого лица, которое действительно могло бы называться главным лицом романа. Это другое лицо Николай Ставрогин тоже мрачное лицо, тоже злодей, но мне кажется, что это лицо трагическое. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский. Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз, понеделями останавливал работу. Я ещё и два завязал интригу. Вообще боюсь, что многое мне не по моим силам. Первый раз, например, кочу прикоснуться к одному ряду лиц, ещё мало тронута литературой. И диалогом такого лица беру Тихона Задонского. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Теперь о другом предмете. Мне совершенно нечем существовать, а у меня жена и ребёнок. Я знаю, что я вам должен очень много, но на этом романе я сквитаюсь. с редакцией. Теперь же прошу у вас 500 рублей. Новый 1871 год встретили сам ней Григориевный у русского консула в Трезине. Поговорили и о европейских событиях тревожных, неизвестных ещё чем грядущему будущему. С лета минувшего года Европа охвачена франко-прусской войной. Столица Франции осаждена войсками Бисмарка. В Париже восстание, монархия свергнута, власть в руках республиканцев. Над Парижем красное знамя, выборы в совет коммуны, Париж в огне. Газеты обвиняют коммунаров в страшном вандализме, жестокостях, в развязывании гражданской войны перед лицом общего национального врага, в холодном любопытством наблюдающего за расколом в стане противника. Правительственные войска штурмуют оплот революционной коммуны. Парижские улицы завалены трупами повяжан, хотя прусские войска даром не тратят даже снарядов, выжидают. После недельных боёв героическая коммуна пала. Париж в крови. Прусские газеты требуют разрушения столицы Франции, отторжения Эльзаса и Лотарингии. Франция раздавлена. Достоевский видел торжественное возвращение победителей, исполнителей воли железного Бисмарка. Конечно, о коммуне он мог знать только из газет, большей частью описывающих события превратно, сознательно передёргивающих факты. Но следил он за этими событиями с замиранием сердца, а вдруг, вдруг победит народ? Да, он и теперь был врагом переворотов путём крови и насилия. но как знать, может быть, весь этот ужас кровавого пожарища Парижа в конце концов будет искуплён торжеством победы? Нет, позор и унижение Франции вот итог. Народ обескровлен, и все тяготы вновь возвалены на него, а власть по-прежнему у банкиров, у буржуа. А тут ещё Николай Николаевич Страхов Подлил масло в огонь. Что вы скажете о французских событиях, спрашивает. Вот вам и хранитель. Тоже под поди сердце замирало вдруг. У нас по обычаю явилось много ярых приверженцев коммуны. Как думаете, не начинается ли новая эра, не заря ли будущего дня? Мне это отвечает Достоевский в основе идеи парижского Таня. все та же старая фантазия о фаланстере, которым можно ли переродить мир, и не было здесь сказано истинно нового положительного слова, а потому пожар Парижа есть чудовищность, хотя многим кажется красотою. «Нет, не мечом, но духом возродится мир, и Россия найдет в себе силы сказать миру это великое слово «возрождение». Пятого июля вечером они сели, наконец, в поезд в Дрезден-Берлин. Из Берлина вел уже прямой путь в Россию. Когда же пересекли границу, одно только сознание, что они едут уже по родной земле, что там за окном на станциях русские люди, одно это делало их счастливыми, и они шутили, смеялись, словно торопились на званный обед, и все спрашивали друг друга, неужели правда? Неужели мы действительно наконец дома?